Глава пятая. Просьба. Пробуждение было странным. Мне чудилось, что я плыву в темноте своей комнаты. Темнота укачивала, меня убаюкивала. Кто-то осторожно прикасался к моему лицу, убирая пряди взмокших от пота волос и протирая лоб. На миг сумрак рассеялся, и я увидела лицо своего отца. Эбрахам Торн, склоняясь надо мной, покачал головой с укоряющей улыбкой и сказал. Ты опять тайком ходила к границе, Роза. По дороге упала в овраг и потеряла сознание. Хорошо, что Йен нашёл тебя. Что же мне с тобой делать, непослушный ребёнок? Чтобы не отвечать на выговор отца, я закрыла глаза, притворившись, что сплю. Я всегда делала так в детстве. Вижу, вы очнулись, Роза. Как вы себя чувствуете? Кто это? Голос принадлежал не моему отцу. Раскрыв веки, я увидела перед собой фигуру, но она расплывалась перед моим взором. Мне понадобилось время, чтобы в глазах прояснилось. «Роза?» На меня смотрел Райан Кингсворт. Бархатный темно-синий жилет выделялся на фоне белой рубашки. Он достал карманные часы, посмотрел на циферблат и, снова спрятав их в карман, подошел ближе. «Как ваше самочувствие, Роза?» «Спасибо». Слабо просипела я, прочистила горло и уже нормальным голосом добавила. «Я в порядке». Наверное, нужно было сесть, но моё тело казалось мне тяжёлым и неподъёмным, поэтому я осталась лежать. Огляделась. Вокруг была знакомая обстановка моей спальни в Торнхолле. Райан Кингсворт принёс меня сюда. Я всё-таки приподняла голову и обнаружила, что лежу на кровати, укрытая покрывалом. Тело не сковывали одежды, и стоило мне только это осознать, как глаза мои широко распахнулись. Я посмотрела на Кингсворда, натягивая покрывало к подбородку. — Вы меня раздели? — прошептала в панике. «Нет, я понимала, что мы были мужем и женой, для супругов видеть друг друга без одежды нормально, но ведь фактически это был фиктивный брак. Мы оба это знали». Райан Кингсворт усмехнулся. «Не волнуйтесь, я снял только верхнее платье и корсет и не видел тех частей вашего тела, которые юные мисс больше всего боятся показать мужчинам». И добавил как будто мимоходом. «К слову, вы уже миссис Роза. Хотя бы формально, даже если практическая сторона вопроса в нашем браке не выполнена до сих пор». Его речи вгоняли меня в смущение, однако я все-таки сделала еще более смущающую вещь. Приподняла покрывало и заглянула под него, осматривая себя в полумраке. Лифт, чехол, нижняя юбка, панталоны под юбкой. Кажется, тоже на месте. Кингсворт коротко рассмеялся. «Если бы я не снял корсет, вы бы задохнулись, Роза. Вы и так очень тяжело дышали всю дорогу. Лорд посерьезнел. Вы видели демона?» Произошедшее возле границы тотчас обрушилось на меня черным покрывалом пережитого ужаса. Жившая граница, едва не поглотившая меня. Глаза в кромешном мраке, куда не достигал луч света. Всего один вопрос вмиг вернул меня туда. Я кивнула. Он прошел сквозь границу. Снова кивок. Как он это сделал, Роза? В голосе Кингсворда послышалась жесткая нота. Он не спрашивал, он требовал ответа. «Амулет», — ответила я. У демона был странный амулет. Палец какого-то крупного зверя с перстнем. На перстне руна. Лорд нахмурился. Что за руна? В этот раз мне пришлось покачать головой. Не знаю. Мне кажется, как будто я должна знать ее, но нет. Не могу вспомнить. Райан Кингсворт издал разочарованный вздох. Возможно, если я поищу в библиотеке, то смогу найти. Поспешила сказать я. Не случайно же она мне кажется знакомой. Только здесь, в Торнхолле, я могла ее видеть. Теперь кивнул лорд. «Хорошо. Библиотека вашего отца вполне может помочь нам». Он снова посмотрел на меня, и его лоб разгладился. Кингсворт больше не хмурился, в его взгляде появилась мягкость. «Простите, Роза, я должен был задать этот вопрос. Но все-таки сейчас вам нужен покой. Не буду больше утомлять вас, отдыхайте». Лорд направился к выходу из комнаты. Я не смотрела ему вслед, но слышала его шаги. Слышала, как он взялся за дверную ручку и повернул ее. Раздался тихий скрип открывающейся двери. Видение навалилось внезапно, я не была готова. Мое сознание вмиг рухнуло в кромешную тьму, и там, в этой тьме, распахнулись чьи-то глаза, затянутые чернотой, зияющие пустотой. Они глянули прямо на меня. «Лорд Кингсворд!» Я позвала его, не успев даже задуматься, что делаю, но тьма отступила. И глаза того, кто прятался в этой тьме, больше не смотрели на меня. Райан Кингсворт обернулся. «Да, Роза». Я колебалась некоторое время, потом нервно сглотнула и попросила. «Вы не могли бы остаться здесь? На ночь?» Его брови чуть приподнялись. «Я боюсь». Пришлось пояснить мне, пока он не понял меня превратно. «Впервые мне страшно оставаться одной». «Боитесь, что демон снова придет?» — уточнил Кингсворт. «Я не думаю, что он рискнет вернуться в Торнхолл, зная, что я здесь. Низшие предпочитают не связываться с магами». «Нет. Чуть резче, чем мне хотелось бы, — ответила я. Дело не в этом». Кингсворт задумался, рассматривал меня какое-то время, потом кивнул. «Понимаю. Вас напугала граница или... точнее, ваша связь с нею». Я помялась и, глядя на него с затаённой надеждой, спросила снова. «Вы останетесь?» Кингсворт некоторое время смотрел на меня, потом медленно обвёл взглядом комнату. «Однако я не вижу здесь второй кровати, Роза». Я отвела взгляд в сторону, чтобы не смотреть ему в глаза, и проговорила изо всех сил, давя в себе чувство стыда. «Эта кровать достаточно большая. Здесь вместе двое Кингсворт молчал, и это вынудило меня снова посмотреть на него. О чём я тотчас пожалела, когда увидела, как уголки его рта подрагивают от едва сдерживаемой улыбки. «Что я слышу, Роза? Неужели вы готовы выполнить свои супружеские обязанности и подарить мне первую брачную ночь?» К моему лицу прилил жар, и я порадовалась, что в комнате сумрачно. «Вы смеётесь надо мной», — с обидой упрекнула я, снова отворачиваясь. «Но мне действительно очень страшно. И вас не смущает, что вы будете спать в одной постели с мужчиной?» С хорошо различимой иронией в голосе спросил он. «Бросьте, я уже знаю, что не интересую вас как женщина. Я вам нужна была, чтобы защитить Энтони». Мне почудилась нотка разочарования в собственном голосе. «Показалось», — сказала я себе. «С чего бы мне сожалеть, что я ему не неинтересна?» Оставалось только уповать, что показалось только мне, а лорд ничего такого не уловил. Он опять долго не отвечал, но в этот раз я не торопилась поворачивать голову. Наконец, я услышала его шаги. «Боюсь, вы ничего не знаете о мужчинах Роза», — сказал он, обошел кроватью из ножья и остановился с другой ее стороны, скрестив руки на груди. Теперь я снова вынуждена была смотреть на него. «Я останусь, но при одном условии». «Каком?» — тихо спросила я. Брови Кингсворда мимолетно вскинулись. «Вы снова называете меня Лорд или Лорд Кингсворд, хотя, помнится, мы уже договаривались с вами на этот счет». Уже не скрывая улыбки, он покачал головой. «После того, как мы проведем эту ночь вместе, смею напомнить, будучи мужем и женой, неужели вы планируете продолжать обращаться ко мне все так же формально?» Я вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится смотреть, как он улыбается. Чуть ли не впервые, открыто и расслаблено. Сейчас он ничего не прятал за своей улыбкой, и она не была притворной. И даже его шрам, когда он улыбался, так искренне казался почти незаметным. Или все дело в сумраке, царящем в спальне? Из-за этого сумрака и ямочка на подбородке Кингсворда казалось глубже, чем обычно. Захотелось проверить, поместится ли в ней подушечка моего пальца, если я коснусь его подбородка. Улыбка на лице Кингсворда ослабла, во взгляде появился интерес. Он словно спрашивал, почему я так пристально на него смотрю. Спрашивал не меня, себя. Потом край рта опять дрогнули в улыбке, и он произнес. «Давайте договоримся, Роза». Я остаюсь здесь этой ночью и охраняю ваш сон, а вы, наконец, начинаете называть меня по имени. Но в этот раз ваши обещания вы должны сдержать. Согласны? Согласна. Сейчас я согласна обладать любое обещание, не задумавшись, лишь бы не остаться в одиночестве. Только присутствие Кингсфорда отвлекало меня от мыслей о том, что произошло возле границы. Страх, который я испытала в тот момент, словно проник мне под кожу и отравлял меня. Тогда повторите свою просьбу. — велел лорд Кингсворт. С заминкой поняв, что он хочет от меня, я прокашлялась и все же в последний момент, отведя взгляд в сторону, попросила. — Вы не могли бы остаться, Райан? Он кивнул, словно был доволен мною. — Теперь произнесите мое имя про себя десять раз. Снова приказал он, продолжая меня дразнить. Я нахмурилась. — Боюсь, если вы не привыкнете мысленно называть меня по имени, то не привыкнете делать это и вслух. — Ну же, Роза! Я прочистила горло, давая понять, что отношусь к его насмешкам с неодобрением, но решила быть честной и выполнить просьбу. «Райан», — про себя произнесла я. Это действительно казалось странным называть человека, которого я еще совсем недавно ненавидела всей душой по имени, но его улыбающиеся глаза словно провоцировали меня, и я повторила мысленно. «Райан, Райан, Райан, Райан». Странно, но чем больше я повторяла мысленно его имя, тем более естественным мне казалось его звучание. Когда я произнесла Райан в десятый раз, уже казалось странным называть его снова лордом Кингсвордом. «Я сделала, как вы просили», — доложила я после заминки, поняв, что он все же не умеет читать мои мысли, и, преодолевая неловкость, повторила. «Вы останетесь?» «Что ж, если вы так просите, Роза?» Он снова насмехался. «Не могу отказать вам». Сев на противоположный край кровати, лорд... Райан расстегнул верхние пуговицы рубашки, расстегнул манжеты, снял обувь и лег поверх покрывала. Все это время я наблюдала за ним. Мне хотелось спросить, удобно ли ему будет спать практически полностью одетым, но я вовремя догадалась промолчать. Представляю, какой стыд бы на меня обрушился, озвучивая свой вопрос. Райан, и все-таки это немного странно мысленно называть его по имени, лежал на спине, положив одну руку под голову и глядя в потолок. На меня он как будто намеренно не смотрел. Видимо, почувствовав мой взгляд, усмехнулся и произнес. «Спите, Роза, если, конечно, у вас нет планов на первую брачную ночь». Вспыхнув, я быстро повернулась к нему спиной.